Едва ли не сразу после столь печальной находки думать о северном туннеле и спуске в подземелье. Многие, наверное, обвинят нас в бездушии и назовут безумцами. Но скажу, что ничего такого не пришло бы нам в голову, если бы ни одно обстоятельство, круто изменившее ход наших мыслей. Снова прикрыв беднягу гэдни брезентом, мы застыли на месте, не способные вымолвить ни слова.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 с окружавшим нас немыслимо древним, неживым миром, гармонировали бы иные адские тоны, хотя бы нечто вроде музыкального посвистывания, которое мы, помня отчет Лейка о вскрытии, связывали с теми, другими. После того, что мы застали в лагере, стоило только завыть ветру, как мы настораживались в отношении этого свиста. Какие звуки уместны на кладбище, где покоятся иные эпохи? Голос этих эпох. Но шум, что мы слышали сейчас, опрокидывал самые глубинные наши представления, которые никто никогда не оспаривал. Убежденность в том, что глубины Антарктики — это пустыня, столь же чуждая нормальному человеческому существованию, как безжизненный диск Луны. Нет.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 водные птицы обитающие в области где уже ни одну эпоху все погружено в мертвый сон этому могло быть только одно объяснение, но сначала нужно было убедиться что мы не ослышались. крики повторились причем временами по нескольку сразу пойдя на звук мы углубились подарку, где проход был расчищен от камней. мы снова помечали себе путь бумагой поеживаясь от отвращения мы пополнили ее запас из тюка на санях. Там, где ледяная поверхность сменилась россыпью Детрита, было ясно видно, что по ней что-то волокли. А однажды Данфорту попался и четкий отпечаток. Чего именно, пояснять излишне. Пингвиньи-крики влекли нас как раз туда, где, согласно карте и компасу, располагался вход в северный туннель.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 Очевидно, они выжили, потому что отступили в теплые недра земли. Там, в вечной темноте, они утратили пигментацию и зрение. От глаз остались одни бесполезные щелки. Не приходилось сомневаться в том, что это насельники того самого обширного подземелья, которое мы разыскивали. Оно было теплым и обитаемым. Когда мы это осознали, у нас в головах зароились самые необычные волнующие фантазии.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 Это и был вход в бездонное подземелье. В этой гигантской полусфере, под ее изогнутым потолком, испещренным поздней, но выразительной резьбой и похожим на небесный свод, бродили трое пингвинов. Они были здесь чужаками, но это их не смущало. Черный туннель круто уходил вниз, в бесконечную даль. По краям вход был украшен гротескной резьбой.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 Мы гадали, нет ли внизу следов вулканической деятельности и какова там температура воды. Через несколько шагов кладку сменила сплошная скальная порода при тех же размерах и правильной форме туннеля. Временами наклон становился таким крутым, что в полу было выбито подобие ступеней. Несколько раз нам попадались небольшие боковые коридоры, не обозначенные на наших схемах.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 Пара, как на входе, мы здесь не различали, несомненно потому, что не было температурного контраста. Воздух становился все теплее, и мы не слишком удивились, набредя на небрежно брошенную кучу вещей, очень нам знакомых. Это были меха и палаточная ткань из лагеря Лейка, порезанные на причудливые куски. Но мы возле них не задержались. Чуть далее нам все чаще стали попадаться боковые галереи,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 которой не было на резных рисунках. Продольный размер ее составлял 75 футов, поперечный 50. В гигантских ходах, открывавшихся тут и там, стоял загадочный мрак. На первый взгляд ничего не указывало на искусственное происхождение пещеры. Но, включив оба фонаря, мы определили, что она состояла из нескольких природных каверн,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 Мы тщетно ломали себе голову над этой странностью. Новый запах сделался таким зловонным, что прежний почти не чувствовался. Все это место с его гладкими, чуть ли не глянцевыми полами пугало и настораживало больше, чем все виденное ранее. Больших пещер вокруг виделось множество, но с выбором пути ошибиться было невозможно. Ход напротив нас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 Их работа и походила на искусство старцев, и решительно от него отличалась. Глядя на нее, я постоянно вспоминал такие примеры смешения стилей, как лишенные изящества скульптуры Пальмиры, выполненные в римской манере. Все другие тоже обратили внимание на этот резной поясок. На полу под одним очень характерным рисунком валялась использованная батарейка.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 Совершенно неожиданно впереди на гладком полу что-то показалось, и это были не пингвины. Убедившись, что предметы, загораживающие проход, неподвижны, мы включили второй фонарь.